Свою роль Николай отыграл великолепно, несмотря на всю опасность личного появления на территории бывшего враждебного государства. Да, пожалуй, еще даже не бывшего. Мира с Австрией мы пока не заключали. А большинство вооруженных людей, стоявших в почетном карауле и составлявших значительную долю восторженных толп, которые приветствовали его на улицах столиц новых государств, еще некоторое время назад являлись солдатами и офицерами вражеской армии. Кто его знает, что за мысли у них там бродят, и правда ли они патриоты своих новых стран, а не старой родины. Но, слава богу, обошлось. По информации Бурова удалось заранее узнать о дюжине планировавшихся покушений. Но в основном дело не заходило дальше говорильни. А три, действительно серьезных, удалось предотвратить. Более того, уже после отбытия Николая в Венгрии, Чехии и Хорватии были разыграны целые газетные шоу, в которых он был представлен как мужественный человек с чувством долга. Так венгерские газеты сообщили, что когда русскому императору доложили о том, что на него готовится покушение и для сохранения его жизни требуется отказаться от встречи с жителями Будапешта, он ответил словами Марка Аврелия. «Делай, что должно, и пусть будет то, чему суждено», после чего спокойно уселся в открытый автомобиль. Сноска. Марк Аврелий, римский император из династии Антонинов, один из так называемых императоров-философов. С философской точки зрения представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета. Вообще-то так и было на самом деле. Ну, почти так. Ибо к моменту доклада Николаю люди, готовившие покушение, были уже обезврежены Однако вероятность того, что выявлены не все из них, оставалась Уровень новоиспеченных служб безопасности новых государств был пока крайне невысок А что поделать, им пока не хватало ни опыта работы, ни проверенных и подготовленных кадров Как бы там ни было, все закончилось хорошо Николай посетил все шесть новых столиц и еще по одному городу в каждом из государств. Дал с полсотни обедов, принял десятки депутаций от разных городов и провинций, сфотографировался с несколькими тысячами человек. А 25 декабря взорвалась бомба. Все это время люди Бурова, а затем и подключившиеся к ним люди Сазонова, вели активные переговоры с Веной которая в тот момент оказалась в весьма интересном положении. Дело в том, что после развала Австрия стала практически беззащитной. Все войска бывшей Австро-Венгерской империи до развала сражались на фронтах очень далеко от Вены и ее окрестностей. В Карпатах, в Румынии, либо осуществляли оккупацию Сербии. Непосредственно на территории Австрии войск почти не было. А после случившегося, Армия Австро-Венгрии распалась. Солдаты и офицеры, призванные с территории новообразованных государств, разъехались по домам, то есть дезертировали, вследствие чего подавляющее большинство частей и подразделений утратили боеспособность, а входившие в их состав австрийские немцы попали в плен. Более или менее боеспособность удалось сохранить только двум группировкам австро-венгерской армии – румынской и сербской – Румынской – благодаря тому, что там имелся, хотя и немногочисленный, но крепкий хребет из союзных германских частей. А сербской – благодаря тому, что оккупационные войска в Сербии в основном состояли из австрийских немцев. А что, и вроде как в армии, и не на фронте, да еще в поверженной вражеской стране. Чем плохо-то? Ну да, титульная нация всегда устраивается лучше других. Кроме, возможно, таких лохов, как русские – всегда лезущих первыми и к Мартену, и месить бетон при минус сорока, и на амбразуру. Но после распада Австро-Венгрии сербская группировка почувствовала себя очень неуютно. До родной Австрии две-три границы. Местные сербы еще недавно при взгляде на высшее существо, которым несомненно является любой немец, прятавшие глаза, начинают смотреть не просто дерзко, а так даже примериваясь. Да и под боком страшная русская армия, остановившая свое наступление только вследствие перемирия. До нее по прямой всего Бёрст 20-30. Это тоже не очень-то способствует душевному равновесию. Ибо насчет того, что произойдет сразу по окончании перемирия, ни у кого из австрийцев, от рядового солдата до командующего оккупационной армией, сомнений и разногласий не было». Ну и самой вени под прикрытием нескольких десятков тысяч верных штыков Тоже было бы поуютнее, чем без них Так что сделанное русскими предложения отвечало интересам всех сторон И договориться следовало только о деталях Поэтому, когда 25 декабря русский император Николай II Появился над Белградом на личном самолете В сопровождении еще 40 самолетов 28 из которых были транспортниками, наскоро переделанными из бомбардировщиков, и в каждой набилось по десятку казаков его личного императорского конвоя, все необходимые договоренности уже были достигнуты. Требование императора освободить Сербию и Черногорию было просто рекламным трюком. Австрийские части, получившие наши гарантии, что их беспрепятственно пропустят через Венгрию, уже приготовились к выдвижению. Но фурор в мире это произвело просто невероятный. Император, лично, один, ну почти, остальные участники были столь незначительны, что их присутствие не заслуживает упоминания. Освободил целую страну, оккупированную вражеской армией. Что бы там ни было на самом деле, но слова Николая «Россия обещала Сербии защитить ее свободу», «Россия сдержала свое обещание», Сказанные через неделю на совместном заседании прибывшего Скорфу, где оно находилось в эмиграции сербского правительства и всех сумевших к тому моменту добраться до Белграда членов сербского парламента, были высечены на огромной 7 на 18 метров мраморной доске, укрепленной на стене Калимегдана. На двух языках русском и сербском. Причем текст на русском шел первым. СНОСКА Калемигдан – крепость в одноименном парке в старой части Белграда. Одна из старейших крепостей Европы. Название происходит от турецкого «Кале-Мейдан» – «Замковая площадь». Крепость была известна еще во времена римлян, которые называли ее «Сингидунум». Как мне сообщил Канареев, получивший эту информацию по своим каналам, после триумфа Николая в Белграде, Глава английской дипломатической миссии на Балканах Джордж Натаниэл Керзен, первый маркиз Керзан-Кедлстонский, с горечью заявил, «Более нам на Балканах делать нечего. После всего произошедшего здесь все смотрят в рот русским. Это поколение для нас потеряно». Если честно, я порадовался. Впрочем, расслабляться не стоило. Недаром лорд Керзан употребил выражение «это поколение». Расслабиться мне и не удалось. Во-первых, Николай, которому я сообщил о ноте союзников, спихнул ответ на меня. Пришлось проинформировать сэра Артура Бальфура и месье Аристида Бриана, что я не вижу оснований для их претензий. Войну нам объявило государство со столицей в Вене, и никаких договоров о мире мы с ним пока не заключали. Сноска. Артур Джеймс, первый граф Бальфур министр иностранных дел Великобритании в 1916-1919 годах. Аристит Бриан, известный политический деятель Франции времен Третьей Республики, неоднократно был премьер-министром. В 1915-1917 годах министр иностранных дел. Что же касается новых государств, то не они нам, «Ни мы им никакой войны не объявляли, и, соответственно, мир с ними подписывать не собираемся, только установить дипломатические и торговые отношения». В чем, кстати, готовы всемерно способствовать и нашим союзникам? Возразить на такое аргументированно было трудно. Поэтому, господа союзники, умылись. Я же понял, что если раньше с ними надо было держать ухо востро, то теперь бдительность следует даже не утроить аудесетерить. Декабрь у меня прошел в жутких волнениях за племянника, разъезжающего по Балканам под дулами возможных террористов. Ну так и Первая мировая война началась с убийства на Балканах, хотя, естественно, это был повод, а не причина. И в баданиях с союзниками на переговорах с Германией. Еще когда переговоры только намечались, я подготовил обращение к армии от лица Николая. В нем заявлялось, что Россия сделала для победы в войне, которую не она начала, все, что смогла, и более не видит причин для ее продолжения. Обязательства перед союзниками, взятые нами на себя, мы исполнили достойно, и теперь Франция имеет возможность потребовать и получить отторгнутые от нее по результатам франко-прусской войны провинции Эльзас и Лотарингию. Сама Россия присоединила к себе свои исконные, со времен Киевской Руси, являвшиеся ее частью и населенные славянами, земли. А также взятием проливов обезопасила свои города и селения на берегах Черного моря, издревле называвшегося русским от неожиданного появления воном вражеских кораблей, как это случилось в 1914 году с Гебеном и брислау Великобритания же в достаточной мере устранила исходившие от германского флота опасности для ее торговли. Давний враг России Австро-Венгерская империя освободила станавшие под ее пятой братские славянские народы. Германская же империя впечатлена стойкостью русских солдат и мощью русского оружия. Но решение о прекращении войны есть коллективное решение всех сражавшихся в ней сторон. Так что до заключения договора о мире, которым и должно заканчиваться войном, все обязаны находиться в полной боевой готовности. После этого в войска было спущено распоряжение об отпусках. 20% солдат и треть офицеров, все наиболее отличившиеся в боях, должны были отправиться в отпуска сроком на полтора месяца, включая дорогу. Через три недели следующие 20% и еще треть офицеров – Наиболее отличившиеся из числа оставшихся уходили уже на месяц. Еще через две очередная пятая часть нижних чинов отбывала на три недели. Ну а если по возвращении первой и второй партии отпускников признаков скорого прекращения перемирия не будет наблюдаться, в отпуск на две недели съездят и оставшиеся 40% личного состава. За почти два с половиной года войны люди устали от нее. Им надо было дать передышку, а то можно было дождаться всяких неприятностей типа стихийных братаний и массового дезертирства. Того, что началось в 1917 году в той истории, которую здесь знал только я. Хотя вероятность этого пока была небольшая. Уж больно ситуация у нас тут отличалась от моего 1917 года. Во-первых, в этой России не было ни одной политической организации, даже подпольной, которая выступала бы за поражение в войне. И вовсе не усилия полиции были тому причиной. Нет, полиции и жандармерии у нас тут работали вполне себе неплохо. Потому и с подпольными организациями в Российской империи текущего образца дело обстояло не очень. Сложно с ними было, прямо сказать, бедно, пустовато. Но о поражении в войне никто не рисковал заикнуться из-за настроений подавляющего большинства подданных. Любому заикнувшемуся моментально свернули бы рыло. Мгновенно. Люди просто не могли понять, как это – желать краха и поражения собственной стране. Даже если ты скрываешь свои предательские мысли под очень европейскими и продвинутыми выражениями типа «правящий режим» или «клик романовых». «Ты гад! Против страны идешь?» «На!» Во-вторых, у многих амбициозных деятелей была надежда на обещанные Николаем перед самой войной реформы. Естественно, работа комиссии по созданию закона о свободе партий и собраний на время войны была приостановлена. Но государь-император обещал не позднее, чем через полгода после заключения мирного договора, ее возобновить. Так что означенные деятели рассчитывали спустя год после окончания войны встать во главе собственных партий или занять достойное место в самых крупных и влиятельных. В-третьих, и сама война у нас тут складывалась удачнее, чем в моей истории. Чудовищных потерь удалось избежать. По ним мы отставали от всех воюющих государств, даже от Турции, с ее в 7 раз меньшей армией. Ну да при их уровне медицинского обеспечения – Погибало не менее 40% от числа раненых вне зависимости от тяжести ранения. И многие умирали от болезней. Далее проливы наши. Братья-славяне свободны. Авторитет России и ее императора высок как никогда. А ты что это против государя умышляешь? На! Но все равно от двух с половиной лет войны общество устало. Бабы стосковались, мужики соскучились, сексуальное напряжение накопилось и так далее. Поэтому я и принял решение насчет отпусков. Пусть поедут, полюбятся, детишек заделают, какую-нибудь мужицкую работу, которой за два с лишним года отсутствие мужских рук в хозяйстве скопилось, ой, как много, сделают. Ну, там упряжь поправят, косу отобьют, полочку сладят, да на место прибьют. Ну, мало ли. Конечно, в этом был риск. Вдруг... Не договоримся, и все начнется по новой, а у нас половина армии в отпусках. Но я рассчитывал, что даже в самом худшем случае сумею затянуть мирную паузу как минимум на два месяца, и за это время большая часть личного состава уже вернется. К тому же Австро-Венгрия по-любому выпала из обоймы. Хотя в Венгрии мы оставили около миллиона солдат, контролирующих австро-немецкую группировку в Румынии и южный фланг германского фронта. И еще почти 5 миллионов человек по штатной численности у нас сейчас сосредоточивалось против Германии. Что почти равнялось всей немецкой действующей армии, которая была вынуждена воевать на два фронта. Так что даже с учетом отпускников войск для удержания фронта у нас хватало. Конечно, если французы и англичане не договорятся с немцами у нас за спиной, и немцы не бросят на нас все наличные силы. Но вероятность этого была чрезвычайно мала. Слишком велики были разногласия между ними».